Поначалу мистер Левер решил, что все кончено, его путешествие, надежды, жизнь с Эмили. Он ничем не мог помочь Дэвидсону. Тот лежал без сознания, пульс практически не прощупывался. Однако стоило мистеру Леверу подумать, что бедняга умер, как у того на губах опять начинала пузыриться черная жижа, так что вовсе не имело смысла ее смывать. Даже под одеялом Дэвидсон был таким холодным, что мистер Левер достал еще и свои одеяла и укрыл его, хотя не знал, стоит ли так делать или наоборот это фатальная ошибка. Впрочем, если у Дэвидсона и оставался шанс выжить, от количества одеяла это точно не зависело. На вырубке носильщики уже развели костер и готовили рис, который принесли с собой. Мистер Левер разложил складной стул, устроился у самой кровати. Он решил не спать этой ночью. По всему выходило, что в эту ночь ему следует бодрствовать. Открыв чемодан, он увидел незаконченное письмо Кэмили. Сел с Дэвидсоном, попытался дописать письмо, но не смог придумать ничего, кроме того, что повторял уже много раз «береги себя», «Неэкономь на эле и молоке!» Он задремал, склонившись над блокнотом. Проснулся в 2 часа ночи, подумал, что теперь Дэвидсон точно умер, но опять ошибся. Мистеру Леверу очень хотелось пить. Ему очень не хватало боя. Когда они останавливались на ночлег после дневного марша, бой первым делом разжигал костер и ставил на него котелок с водой. И к тому времени, когда у палатки или хижины устанавливали стол и стул, вода уже закипала, и можно было пропустить ее через фильтр и пить. В сифоне, стоявшем в палатке, оставалось только полчашки воды, и если бы под угрозой оказалось здоровье одного мистера Левера, он спустился бы к ручью и напился. Но речь шла и о благополучии Эмили. У кровати мистер Левер заметил пишущую машинку и подумал, что прямо сейчас может напечатать отчет о провале своей миссии. А заодно это помогло бы побороть сон. Он считал, что заснув, проявит неуважение к умирающему. Мистер Левер нашел бумагу под какими-то письмами, отпечатанными, подписанными, но не разложенными по конвертам и не заклеенными. Должно быть, болезнь внезапно свалила Дэвидсона. Мистер Левер задумался о том, кто мог затолкать в яму негра. Возможно, Дэвидсона в бой, но куда он тогда подевался? Мистер Левер поставил пишущую машинку на колени и отстучал заглавие письма. «Из лагеря близ Гри».